Дрейк Брукс. День подошел к концу. Дрейк понял это после того, как не смог прочесть очередной отчет своего подчиненного. В кабинете стало недостаточно света, глаза болели. Откинув документы в сторону и проследив за траекторией их недолгого полета, Дрейк с силой растер лицо, заметив про себя, что снова забыл побриться, и уставился на дверь. Уже больше часа назад, Ему должны были сообщить, чем аукнется побег Генри Фора. Преступника так и не удалось задержать по горячим следам, как сквозь землю провалился мерзавец. А дальше понеслось. Парень, принесший известие о пропаже Фора, доложил начальству про личное послание преступника. Дрейка вызвали на ковер, устроив форменный допрос. «Какие взаимоотношения вас связывают с мистером Фором?» спрашивал полковник Соммерс, делано спокойным тоном. «Давно ли вы в дружеских отношениях? Кто помог ему сбежать? Где вы были после отправления преступника в больницу? Кто может это подтвердить?» Дрейк отвечал. Говорил полуправду, прекрасно понимая, что полковник чувствует ложь за версту. Но разглашать информацию, полученную во время прошлой работы, не имел права. Тогда он и несколько других парней поддерживали переписку со стукачами из преступного мира. В основном среди этих крыс были мелкие сошки, но случалось поймать на крючок крупную рыбу, такую, как Генри Фор. Именно последний изредка давал очень важную информацию, являющуюся ключевой в поимке очередного мерзавца. Лично Дрейк никогда не встречал Фора, но несколько лет переписку с ним вел сам. В ответ на помощь Генри бывшее руководство закрывало глаза на некоторые грязные делишки преступника. Они называли это меньшим злом. Только однажды Дрейк не выдержал и устроил облаву на нескольких стукачей. Фор был в их числе. Поймать никого не удалось. Руководство узнало о планах подчиненного раньше и помешало. Сдал Дрейка человек, которого он считал другом. за что тот поплатился многочисленными переломами и магическими травмами. У Брукса случился магический срыв. Кроме друга, пострадало несколько парней, пытавшихся разнять их. Именно после этого в личное дело Дрейка записали «Опасен» и выкинули со службы, понизив звание. Дрейк не хотел славы или денег, он хотел справедливости, ничего для себя – Разве что возможности работать дальше. В то время он был прямым, как рельсы, и требовательным к себе и другим. «Преступник должен сидеть в тюрьме, а не пользоваться нашими поблажками. Все они должны получить по заслугам, иначе зачем мы здесь?» — заявил Брукс, когда от него потребовали объяснений. «Вы уже не здесь», — ответили ему, поставив того самого друга-предателя на место Дрейка. Его самого отправили разбираться с преступностью попроще в полисмагическое отделение. И то благодаря протекции графа реми лично написавшего рекомендацию. Так закончилась карьера в тайной службе его величества. Брукс посмотрел в окно. На город опускалась ночь, а экстренное собрание по случаю пропажи важного преступника длилось намного дольше, чем предполагалось. Пошло бы оно все! пробормотал Дрейк, поднимаясь и подхватывая пиджак со спинки стула. «Пора выпить». Покинув кабинет, в котором все еще частично царил разгром после небольшого срыва днем, Брукс заглянул в приемную Бона Сомерса и сообщил об уходе. Тощий Клаус желчно усмехнулся и уточнил. «Спешишь на встречу со старым другом, Дрейк?» Брукс подавил внутренний порыв злости и, игнорируя вопрос секретаря, Нарочито равнодушно ответил. «Если вдруг меня уволят, сообщите магическим вестникам, чтобы я не пёрся сюда с утра пораньше. Хоть это сплюсь». «Уволят?» — не унимался Клаус. «Думаешь, это максимальное наказание за пособничество преступнику в побеге?» «Думаю, ты можешь ответить за клевету», — бросил Дрейк зло. «Пожалуешься на меня друзьям в жёлтую прессу?» «Сломаю челюсть», — честно ответил Брукс. «И, скорее всего, руку, левую». Ты ведь ею пишешь? Постараюсь раздробить кости помельче, чтобы сращивание было максимально болезненным. Лицо Клауса исказило ярость. Но сказать он больше ничего не решился. Открыл рот, закрыл, и, со злостью выпустив воздух через плотно сжатые губы, принялся усердно копаться в документах на столе. Дрейк усмехнулся и вышел, думая о том, что действительно близок к воплощению озвученных угроз. И это плохо. Неприятностей ему и без того хватало с лихвой. Оказавшись на улице, Брукс с удовольствием вдохнул свежий прохладный воздух и направился к автомобилю. Его не покидали мысли о прошедшем дне, о событиях, которые он мог бы предотвратить, и о последствиях, которые грозили вот-вот перевернуть и без того неспокойную жизнь с ног на голову. Почти достигнув машины, Дрейк неожиданно обернулся и выставил вперёд руку с заготовленным заклинанием паралича. «Инстинкты сработали раньше головы». «Эй-эй!» – засмеялся Коул Макколди. Отступив на шаг, он одёрнул своё зелёное пальто и продемонстрировал значок свободной прессы. «Не бей! Я тебе ещё пригожусь, Брукс!» «Мне просто нужна информация. Не сегодня!» – отмахнулся Дрейк, расслабляясь. «Этого про ныру он знал давно!» и даже иногда подкармливал информацией, которую необходимо было узнать людям. «И на будущее. Лучше не подкрадывайся так». «Буквально пару слов», — запричитал Коул, не желая отставать по-хорошему. «Это правда, что невеста лорда Файлоу пропала вслед за отцом? Она тоже замешана в заговоре против его величества? Или дело в ее женихе? Они сбежали, чтобы обвенчаться?» «Что?» — Дрейк нахмурился. «О чем ты?» «Брось! Расскажи мне все! Я обещаю молчать про свой источник, как рыба!» Коул заискивающе улыбнулся. «Ты ведь знаешь, я нем!» «С чего ты взял, что мисс Бишоп пропала? Речь ведь о ней?» — переспросил Дрейк. Коул скривился. «Так ты ничего не знаешь!» — протянул он разочарованно. «Да, девчонка пропала. Пару часов назад ее гувернантка обратилась в частное агентство, чтобы никто не узнал о пропаже раньше времени». «Но я знаю секретаршу-детектива. И не один я. Завтрашние газеты станут для тебя сюрпризом, Брукс». «Бывай, дружище. Кстати, вид у тебя ужасный. Отпуск, что ли, возьми? Ненавижу сюрпризы», – проговорил Дрейк, задумчиво глядя в спину удаляющегося репортера. Спустя четверть часа Брукс остановил машину неподалеку от многоквартирного дома, в котором вот уже три года арендовал квартиру. Немного посидев в салоне авто, он все же вышел, задумчиво посмотрев в небо, где сверкали тысячи звезд. Слова Коула о пропаже девчонки не давали Дрейку покоя. «Странно, что ее компаньонка не заявила в полисмагию», — думал Брукс. «Побег или похищение явно пытались скрыть и наверняка рассчитывали замять позже. Но для чего? Может ли к исчезновению девушки быть причастен Файлоу? Стал бы он принуждать ее к венчанию? И если да...» то зачем сыну Герцарта Его Величество безродная простышка? Мотнув головой, Брукс провел ладонью по лицу и пробормотал. «Далась мне эта ненормальная! Справедливость не для всех, у меня и без нее!» Брукс прервался, почувствовав опасность. Рядом, совсем близко, инстинкты разом обострились. «Не оборачивайтесь и останетесь живы», — раздалось позади Дрейка. Голос был мужской, И слегка гундосый. Полисмак улыбнулся даже без злости. Скорее, с благодарностью. Давно нужно было спустить на кого-то пар. Так почему бы не на идиота, решившего напасть на начальника отдела по борьбе с магическими преступлениями, со спины? «Ты знаешь, кому угрожаешь, парень?» Уточнил Дрейк на всякий случай. «Одному уроду, который не понимает нормальных просьб», ответил все тот же гундосый тип. «Вам передали, чтоб не совали нос не в свои дела. Не то...» В спину полисмага красноречиво уперлась острие ножа. «И чьи именно дела меня так сильно не должны касаться?» — спросил Дрейк с интересом. «Девчонки Бишоп и Лорда Файлоу! Если ты собака еще раз...» Договорить Гундос и не успел. Упал, сильно ударившись губами и носом. а булыжник почти нежно ворковал Дрейк. «Надо же! Какой ты неуклюжий! Нужно быть осторожней, когда ходишь по чужим улицам в темноте!» Что-то не видел тебя в своем районе раньше. Новенький. Да пшел ты, — прошамкал бандит, пытаясь вырваться из захвата. Но тут же снова встретился с булыжником. На этот раз лбом. Ай-яй, -ай, какая неприятность, — Дрейк покачал головой. Так ты уже готов поговорить? Или так и будешь уродовать себя? Я-то никуда не спешу и особым сочувствием не обладаю, так что... Это Лофт — отозвался шепелявый отныне бандит. — Я вовковую фё. — Отлично. Только говори чётче. Дрейк одобрительно кивнул. — Что за дела у тебя с этим Файлоу? И при здесь я?